Глава третья. Соотношение силы бессилия Два к одному и расправлены крылья, И на заре словно тень исчезает земля. Степень неясности к степени риска определит высоту обелиска, И барабанную дробь округлит до нуля. Светлана Покатилова. Паутина, закрепленная на поверхности двигателя, выглядела устрашающе. Висящий в переплетении тонких нитей болит, казался крохотным. Он походил на застрявшую в ловушке осу, сильную и злую. Паутина не удержат такую тварь. Стоит рвануться чуть сильнее, и прочные путы лопнут. Зверь объяснил, что нужно сделать, чтобы крепления распались, и машина получила свободу. Пендель помнится, пока объяснение слушал, только хмыкал и губу оттопыривал. Нижнюю. Ему за оттопыренную губу проще пальцами хвататься. Потянуть, шлепнуть, хмыкнуть, потянуть, шлепнуть. Ритуал. Жертвоприношения, которые зверь проводил, так и назывались. «Ритуал». С большой буквы. Год настроил автопилот. Повернулся к пижону. «Вертолет до лагеря сам долетит. Если трогать ничего не будешь, времени как раз хватит, чтобы успеть. Через два часа пятьдесят минут я стартую. Ты к этому моменту должен быть уже в ущелье. Не успеешь, твои проблемы». «Да, командует теперь Лонг. Имей в виду». Он выпрыгнул из кабины. Пригибаясь, отошел от машины, Месящий воздух лопастями винтов. Вертолет на секунду замешкался, Потом рванулся вперед и вверх. В небо. По машинам. Звенят серебряные струны, Звенят натянутые, как струны, нервы, И небо звенит. Все так, как должно. И все будет, как будет. Аминь. Вы на визы поменялось знать, В на факт твою мать, Западные кляксы по восточной степи, Лякоть ликования на дежурных щеках Если им еще по кайфу, значит рано пока Спи, моя нездешняя религия, спи Зазор между дверью и косяком стал больше на 4 сантиметра 9 грамм любви с хруста между правей Слышишь, не зови меня, не пой соловей Мне все равно не хватит силы, чтоб платить эту дань День, когда известен час твоих похорон, Звонкую улыбку, как по-бойму патрон. Стань, моя латунная религия, встань!» Пижон посадил вертолет и остался сидеть в кресле. Шевелиться не было сил. К нему уже бежали. Со всех сторон. Чьи-то руки расстегивали ремни. Кто-то отключал гермошлем от рации. «А где зверь?» — жалобно спросила Ула. «Год на связи!» — заорал с дверей Рихстага Кинг. Пендель взял пижона под мышку и поволок в административный зал. Пижон покорно обвис. Даже ногами перебирать не пытался. Он вполне готов был заснуть в таком неудобном положении, если бы не мучило любопытство. Что же скажет год. Дверь поворачивалась. Ничего не осталось в мире, кроме кричащих от боли рук и медленно, страшно медленно увеличивающегося проема. Волки отгрызают лапы. А звери так и подыхают. Нет, не дождетесь. Ряза и погон, кривые хари святых, буквы и краны, скользкий компроты, Катится повальная, похабная хворь, праведное слово, как тифосная вожь, если ты согласен, значит, ты не живешь. Спорь, моя неверная религия, спорь, В том, что если выбрал поле, так на нему стой, Не меняйся в цвете, коль билетик пустой. Пусть меняет место, кто идет за тобой. О том, что лучше задохнуться, чем вдыхать этот дым. О том, что лучше быть коричневым, чем голубым. Ой, моя упрямая религия, ой. За преступления, совершенные на земле, и за убийство бойцов Отта Ландау, Григория Вархадзе, Мишеля короны сержант, как назвать его, он давно уже не Азамат, а настоящее имя. Нет, незачем вам знать его имя. Уж эту-то малость он заслужил. Зверь приговорен к высшей мере наказания. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Пластикат ломается в руках. Не успел. Зверь рванул себя в себя форменную куртку. Он пройдет, проскользнет, просочится, если нужно. Зря, что ли, постился восемь дней. Время. Вышло время. Не успел. Отсчет времени год ввел молча. Десять секунд... Извини, зверь, ждать пришлось долго. Девять, но сейчас все кончится. Восемь, семь, шесть. Любой сустав можно выкрутить в любую сторону. Золотое правило, но далеко не всем оно известно. Крысы, если надо, становятся почти абсолютно плоскими. Чем зверь хуже крысы? Пять, четыре, три. Все. Черт бы их всех подрал. Все. И по темному коридору, к выходу, туда, где небо, где мурена. «Земля еще не горит под ногами, но уже сейчас, уже...» «Старт!» В великом множестве фильмов используются очень зрелищные кадры, когда герой, черный силуэт на оранжево-багровом фоне, сломя голову, несет ревущей пламенной волны. Жизнь спасает. Зверь бежал навстречу взрыву, к ангару. Бежал так, словно снова убегал от огня. Время вышло, Мурена больше не взлетит». Куда попадают души погибших машин? Глаза слезились от яркого дневного света, и зверь успел улыбнуться забавному мороку. Ему показалось, что лопасти вертолета вращаются все быстрее, набирая обороты. Рев двигателей он услышал мгновением позже. Под глубоким морем, под высокой горой, Рой моя подземная религия, Рой. Это значит небо близко, если пальцы в крови. Жиденькие корни разрешенных надежд Режь, моя блатная религия, режь Рви, моя звериная религия, рви Стекла на глазах и ничего впереди Но жди, моя гремучая религия, жди Мало ли что возможно, когда кончится век Языческий блюз или космический бриз Или восходящий кондор, не умеющий вниз Вверх, моя небесная религия, вверх Растаял в прыжке и выскользнул в обычный космос боевой болит класса «Земля-орбита Земля». Хохочущее пламя неслось по царце, оставляя за собой спекшуюся блестящую корку Земли. На гребне огненной волны человек и машина ворвались в распахнутое настежь небо. И человек кричал от счастья и ненависти и страстного невыносимого желания убивать. И машина вторила ему ревом и небо вокруг смеялось и звенело, и бессильный огонь бесновался у подножия скал, в ярости пожирая себя самое. Все так, как должно, и все будет, как будет, хоть и не может быть так. Невозможного нет. Аминь.